Глава двадцать первая. Д'Артаньян готовится путешествовать по делам торгового дома, планше и компани. Д'Артаньян так много думал всю ночь, что к утру план был у него готов. «Вот», — сказал он, сев в постели, облокотившись на колено и подперев подбородок рукою, — «вот что я сделаю. Я подыщу сорок человек верных и стойких».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 Столько и на свете нет. Надо удовольствоваться тридцатью. Когда у меня будет только тридцать, я буду вправе избегать встречи с врагом, ссылаясь на малочисленность отряда. А если уж придется драться, то можно в тридцати людях быть более уверенным, чем в сорока. Кроме того, я таким образом сберегу пять тысяч франков, то есть восьмую долю моего капитала. А это не шутка. Решено, возьму только тридцать человек». разделю их на три отряда, и мы рассеемся по Англии с приказанием соединиться в известную минуту, таким образом разъезжая группами по 10 человек, мы нигде не возбудим подозрений, везде проберёмся незамеченными. Да-да, 30 чудесное число. Ах, я несчастный, вскричал вдруг Дортанян, ведь надо и 30 лошадей. Это разорительно. Чёрт знает, где была у меня голова.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 Нет, решительно нужен только один лейтенант. В таком случае я ограничу отряд 20 ю людьми. Конечно, 20 человек мало, но если я с 30 ю решил не искать встречи с неприятелем, то с отрядом в 20 человек буду искать её ещё меньше. 20 круглое число, притом и число лошадей уменьшится на 10. Чего не должно упускать из виду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 20 сотников не должны ехать толпой, не то на встречу вышлют роту, которая спросит пароль и, увидев, что сотз завы мне торопятся, перестреляет господина Дортаньяна и его сподвижников как кроликов. Поэтому хватит с меня 10 человек, так будет гораздо проще. Ведь я должен действовать осторожно, осторожность в таком деле половина успеха. Большой отряд увлёк бы меня Может быть, на какую-нибудь глупость. 10 лошадей легко купить или достать. Ах, какая счастливая мысль! И как она меня сразу успокоила. Никаких подозрений, паролей и опасностей. 10 человек могут сойти за лакеев или приказчиков. 10 человек могут иметь 10 лошадей с товаром, и их везде примут хорошо. Итак, 10 человек путешествуют за счёт дома Планше. и французской компании. Здесь ничего не возразишь. Эти 10 человек, одетые как на манёврах, имеют при себе добрый охотничий нож, мушкет, на луке седла, хороший пистолет в кобуре. Они ни в ком не вызывают тревоги, ибо у них нет никаких дурных намерений. Может быть,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 Не скажу им ни слова о моем намерении, скажу только, друзья мои, есть выгодные дельцы. Дьявол будет очень хитер, если при этих условиях сыграет со мной какую-нибудь скверную шутку. Пятнадцать тысяч экономии из двадцати. Бесподобно. Ободренный своим искусным расчетом, Д'Артаньян... остановился на этом плане и решил больше ничего не изменять в нём он уже вписал в листок своей богатой памяти 10 имён славных искателей приключений 10 имён людей которым судьба или правосудие не были благосклонны покончив с этим дертаньян встал и тотчас отправился искать их сказав чтобы бланшэ не ждал его ни к завтраку ни к обеду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 пьянство, злополучный удар сабли, несчастный карточный выигрыш или экономические реформы Мазарини принудили их искать уединения и мрака этих двух великих утешителей непонятых и оскорблённых душ. На их лицах и одежде видны были следы горести и имея перенесённых. У некоторых физиономии были в шрамах, у всех без исключения Платье было в лохмотьях. Дортаньян, заткнув наиболее зияющие дыры из средств, принадлежавших компании, распределив по справедливости небольшую сумму, чтобы придать отряду приличный вид, Дортаньян назначил своим рекрутам сборный пункт на севере Франции между Дергом и Сантамером. Срок был 6 дней.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 Бланши весьма обрадовался узнав, что армия уже набрана, а сам он, что-то вроде короля на поях, и сидя на своём троне за конторкой, участвует в содержании воинской чести, сформированной против коварного Альбиона, исконного врага всех истинных французов.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 «Может быть, и не вернусь, хотя не думаю этого, а на случай моей гибели дай-ка мне перо, я напишу завещание». Д'Артаньян взял перо, бумагу и написал «Я, ниже подписавшийся, в продолжении 33-летней службы Его Величеству Королю Франции сберег 20 тысяч ливров, оставляю из них...»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 сама надежность лейтенанта и глупость его компаньона. По счастью, Дартаньян вовсе не обращал внимания на болтовню. Его девиз был: поступай хорошо и пусть говорят, что хотят. Бланшэ избрал девизом: пусть делают, что хотят, будем молчать. И оба, по обыкновению всех великих умов, интротектус В глубине души платень были убеждены, что правы они, а не те, кто их гранит. Для начала Дортаньян пустился в путь в прекраснейшую погоду, при безоблачном небе и безоблачных мыслях, весёлый, бодрый, спокойный и полный решимости, и потому, неся в себя двойную дозу тех мощных флюидов, какие потрясения души исторгают из наших нервов и какие придают человеческому механизму силу и влияние, в которых грядущие века отдадут себе со всей очевидностью более точный отчёт, чем мы можем сделать это сегодня. Как в давно прошедшие времена, он снова ехал по богатой приключениями дороге в Булонь.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 Все страсти, все недостатки, все слабости ум, полный противоречий, превращавший все его несовершенства в высокие качества. Обладая беспокойным воображением, Дортаньян мог испугаться тени, но стыдясь своего испуга, он шёл этой тени навстречу и совершал чудеса храбрости, если возникала действительная опасность. Он был весь во власти движений души и игры чувства. Дортаньян очень любил постороннее общество, но никогда не скучал в своём. Не раз его можно было застать смеющимся в одиночестве над шутками, которыми он сам себя развлекал, или над смешными фантазиями, которые рисовала его воображение за 5 минут до того, как должна была наступить скука. Дортаньян был бы ещё веселее, если бы в Кале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 Как только Дортаньян понял, что теперь время действовать, в нём тотчас же испарились все чувства, кроме веры в себя. Из Булони он проехал берегом до Кале. В Кале был назначен сборный пункт. Всем своим наёмникам Дортаньян велел остановиться в дешёвой гостинице "Великий монарх".